Глава 6. 13 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Войдя в дом, Аманда направилась на второй этаж, чтобы выбрать себе комнату. Белая деревянная лестница находилась в левой части зала. Светлый цвет стен был разбавлен лишь картинами с изображением пейзажей. При каждом шаге ступеньки лестницы слегка поскрипывали. Поднявшись Аманда на мгновение залюбовалась длинным коридором, стены которого были оклеены обоями. С каждой стороны коридора располагались комнаты. Открыв одну из дверей, Аманда оказалась в просторной спальне с широкими окнами, в которой щедро лился дневной свет. Голубые занавески тихонько покачивались на ветру. Интерьер комнаты состоял только из огромной кровати того же белого дерева и письменного стола, на котором стояла маленькая лампа. Не было ничего, кроме большого окна и дневного света, проникающего через него. Этот свет и привлек внимание Аманды. Поддавшись горестному настроению, вызванному нежеланием ехать вместе с родителями, Аманда почти не взяла с собой одежду, рассчитывая провести большую часть каникул дома, сидя в своей спальне в тоске по городской жизни. Кинув пустой чемодан на кровать, Аманда крикнула «Я выбрала!» Раздались быстрые шаги Карлы. Лицо девочки показалось в дверном проеме. «Ты выбрала эту? Моя лучше. Все для тебя». Ответила Аманда, посмеиваясь над сестрой. Несмотря на то, что девушка без конца придиралась к Карле и была старше нее, а потому у них не было общих интересов, она всем сердцем любила сестру. Только ее присутствие хоть немного скрашивало тот факт, что эти каникулы Аманда проведет с родителями. Она не понимала, как, но каждое слово или действие Карлы вызывали у нее. Улыбку. В начале прошлого учебного года у Аманды случился небольшой конфликт с преподавателем физкультуры. Тот унизил ее перед всем классом за то, что она не хотела лазать по канату, так как считала это необязательным для своего образования навыком. Когда Аманда пришла домой расстроенная, Карла собрала одну из занавесок в гостиной и попыталась залезть по ней наверх на середине пути занавеска оборвалась, и Карла приземлилась прямо на пятую точку, заставив Аманду залиться веселым смехом. Когда Кейт, их мать, вернулась домой и обнаружила оборванную занавеску и двух хохотавших дочерей, она тоже не смогла удержаться от смеха. Карла снова побежала вниз по лестнице, оставив Аманду одну в своей комнате. Девочка отодвинула голубые занавески, И посмотрела в окно. Оттуда все еще было видно такси, которое привезло их сюда и сейчас уезжало в сторону центра Солт-Лейк-Сити. Напротив их дома, на другой стороне улицы стоял другой, намного меньше по размерам. Его фасад уже начал сдавать под напором времени. Впрочем, у этого дома было то же очарование старины, что и у старой виллы Рочестеров. Позади него, вдали было видно озеро Солт-Лейк-Сити, окруженное кольцом деревьев. Аманда высыпала на кровать горстку шариков от браслета и нащупала в кармане ту бумажку, которую нашла во дворе. Интересно, сколько времени эта записка была спрятана под камнем. Она так истрепалась, что вполне могла пролежать там несколько лет. Кто бы мог ее оставить?» Когда она развернула ее и прочитала то, что там было написано, на секунду ее сердце остановилось. Аманда выпустила записку из рук и опустилась на кровать, не понимая, что она только что увидела. Затем она подняла записку с пола и снова прочитала. «Аманда Маслоу. Июнь». 1996 -го. на листке больше ничего не было, только ее имя, дата и странная звездочка, нарисованная карандашом на обратной стороне. Мысли без конца роились в голове Аманды: Как такое возможно, что ее имя было написано на листке, который бог знает, сколько времени пролежал под каменной плитой? да еще с точной датой первого приезда в этот дом. Может быть, это была чья-то злая шутка, полная бессмыслица. Как бы она ни старалась понять, как так получилось, что порванный браслет помог ей обнаружить эту записку, у нее ничего не получалось. Карла скакала по лестнице вверх и вниз, и ее топот сотрясал, казалось, весь дом. Аманда сжала в кулаке записку — и потерянным взглядом посмотрела в окно, пытаясь сдержать дыхание и унять пульс. Девушка бросила взгляд вдаль на озеро. По нему плыло несколько судов. Она посмотрела на густой лес, окружавший водоем. В глаза бросился контраст цветов между деревьями разных пород. Аманда закрыла глаза, а когда открыла... Карла стояла рядом и, улыбаясь, смотрела на нее. «Аманда, у тебя все хорошо?» «Мама говорит, ты сердишься, потому что в этом году ты не хотела ехать. Если хочешь, в этот раз мы будем играть, во что ты скажешь». «Не волнуйся, Карла, просто в этом доме такой сильный запах, что у меня немного закружилась голова. Наверное, это из-за того, что его недавно покрасили», ответила Аманда, успокаивая сестру, и добавила... «Пойдем вместе осмотрим оставшуюся часть дома». «Да!» — с восторгом закричала Карла. Спустившись снова на первый этаж, они встретились с матерью, которая стояла у порога и разговаривала с супружеской парой, их соседями. Они пришли поприветствовать новых жильцов и пожелать им приятного отдыха. Женщина принесла черничный пирог и с улыбкой передавала его Кейт. Ее муж, темноволосый мужчина среднего роста, в немного старомодном костюме, был серьезен и внимательно слушал разговор, пока не перевел взгляд на Аманду, которая вместе с сестрой спускалась по лестнице. Аманда подошла поздороваться с соседями. «Добрый день, приятно познакомиться с вами, мистер и миссис...» замолчала она, ожидая, что они представятся... «Ох, ты должна быть Аманда! Какая красавица!» — воскликнула женщина. «У вас нет фамилии? Какая забавная девочка!» «До свидания!» — резко отрезала Аманда и ушла с сестрой в сторону кухни. «Ох, вы не представляете, как я сожалею!» — извинилась Кейт, покраснев. «Не обращайте на нее внимания. Она немного расстроена из-за того, что приехала в Солт-Лейк-Сити в этом году». — Судя по всему, у нее сейчас этот период. — Не волнуйтесь, миссис Маслоу, наша дочь как раз ее возраста, так что мы понимаем, что это такое, — сочувственно произнесла женщина. — Гормоны скачут, как американские горки. Находясь на кухне, Аманда продолжала прислушиваться к их разговору смотря за тем, как Карла один за одним открывает кухонные шкафы в поисках чего-нибудь интересного. «Фу!» — закричала девочка, вытаскивая из глубины шкафчика покрытую плесенью банку. «Какая гадость! Что там внутри?» «Положи это!» — закричала Аманда. «Какой ужас! Господи! Не вздумай открывать!» «Упс!» — произнесла Карла, как раз поднимая крышку — Отвратительная вонь вырвалась из банки, и Карла тут же закрыла нос рукой. Она случайно толкнула банку, и та полетела со столешницы на пол и в дребезге разбилась. А! -а в один голос закричали девочки, увидев, что было внутри тары. Черный полуразложившийся кот, усеянный маленькими червями.